Студия «Медиакнига» представляет Теффи Ностальгия» читает актриса Алиса Павлова. Автор считает нужным предупредить, что в воспоминаниях этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи, с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо освещений и умозаключений. Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными. И если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления от людей, от событий. Если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва. Автор, глава первая. Москва, осень, холод. Моё петербургское житьё бытье ликвидировано. Русское слово закрыто, перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита, антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления. Убеждала мрачно. Сегодня ели булку? но так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину, только никто не может. А я вас везу. Я вам плачу 60% свалового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря. Солнце светит. Вы читаете рассказ другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне. Меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем. Лучший номер в международной гостинице. Вы говорили в лондонской. Ну, в лондонское, во международное. Ходила, советовалась, многие действительно стремились на Украину. «Этот псевдоним Гуськин какой-то странный». «Чем странный?» — отвечали люди опытные. «Не и других. Они все такие, эти мелкие антрепренёры». Сомнение присек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним, тоже на гастроль. Решили выехать вместе. Верченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи. Ну вот видите, ликовал Гуськин, теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом. Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить, почему. Иди а тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет парценты. Но кругом говорили «Счастливая, вы едете». «Счастливая, в Киеве пирожные с кремом». И даже просто счастливые с кремом». все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде. А если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи. У моего кума был дом в Полтаве. А моя фамилия, собственно говоря, не не Федин, а не Хведин. От Хведько, малороссийского корня. Люблю цибулю салом. Попов уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки, все уже там. Гуськин развил деятельность. Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю летучую мышь, все отобрал. «Ну уж, если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить? Вот я приведу его знакомиться, вы с ним полюбезничайте, попросить, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр». Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведущем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео Домерод, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие-долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел сам. Кто он был, не знаю, но был он, как говорилось, весь в пулеметах. «Вы такая-то?» «Да, призналась. Все равно теперь уж не отречешься». «Писательница?» Молча киваю головой. «Чувствую, что все кончено, иначе чего же он выскочил?» Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так, проставьте число и год. Пишу дрожащей рукой, забыла число, потом забыла год, чей-то испуганный шепот сзади подсказал. Так, мрачно сказал сам, сдвинул брови, прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке. Это мне захотелось для автографа. Очень лестно. Пропуск дан... Гузькин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара, комиссар страшный, не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие, он был косоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные выше колена. Видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, хелесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало. Мне говорили, что вы любите искусство, начиная издалека, и вдруг сразу, наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила. Ах, какие у вас чудные сапоги! Нос покраснел и слегка разбухает. Хм, искусство, я люблю театры, хотя редко приходилось. Поразительные сапоги. «У них прям что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек». «Нет, почему же?» «Слабо защищается комиссар. Положим, я с детства любил красоту и героизм, служение народу». «Героизм и служение — слова в моем деле опасные. И за служения разделили тучую мышь. А скорее базироваться на красоте». «Ах, нет-нет, не отрицайте. Я чувствую вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство». Вы покровительствуете проникновению его в народные толпы. Да, в толще, и в гуще, и в чаще. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил торквату Тассо. И Тони, наверное, вы гениальны. Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены, как орудия производства. Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка Екатерина Великая, сочиненная двумя авторами, Лоло и мною. Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что искусство действительно имеет за собой, и что я могу провести все, что мне нужно, он будет молчать, как рыба об лет. Больше я комиссара не видела. Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно. Из Петербурга приехала Каза Роза, бывшая певица старинного театра. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность. Она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила. В Кривоарпадском переулке на углу в Суровской лавке осталось еще полтора аршина А мне, непременно нужно его купить. «Да мне не нужно. Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется». Другой раз прибежала запахавшаяся. Нам нужно сейчас же сшить бархатное платье. Вы сами знаете, что это вам необходимо. Ну, в углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала совсем свежее, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо, а такой случай уж никогда не представится. Лицо серьезное, почти трагическое. Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я бы то, наверное, испугалась. Покорилась коза купила роскошный лоскут с семью гвоздями. Странные были эти последние дни. По черным ночным домам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку Сильва или в обшарпанных кафе, набитых публикой рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, Слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он в Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныча, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки это и жить на свете, когда знали, что сожир Горыныч лучших детей их. А вот тогда в Москве думалось, что, наверное, и Горынычева вассалы бегали по театрикам и покупали себе на пальтишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов в своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы. Покупали какие-то последние оскутья, слышали в последний раз последнюю оперетку последние изысканные эротические стихи, Скверные, хорошие, не все ли равно, только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед. Из Петербурга пришла весточка. Известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными соштыками? И вдруг, о, радостное чудо! После первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку. Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно политичен. Успокойные судьи попросили успокойную подсудимую продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц переменить климат. А он все развивал деятельность, больше вероятно от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру Коверченки. «Понимаете, какой ужас?» — потрясая руками, рассказывал он. «Прибегал сегодня в 10 утра Коверченки, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает. Да ведь мы же только через 5 дней едем. А поезд уходит в 10. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать и вообще всю жизнь?» Он будет спать, а мы будем ждать новое дело. Бегал, волновался, торопился, хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гускин псевдоним. Не знаю, где вы.